пират. Волна блестит на солнце, по морю в рик несётся. У старого пирата ужасно грустный вид. Над трубкой дым клубится, сыну кот рук отбился. Совсем не хочет грабить, разбоев не творит. Пират и сам не рад, потому что он пират. Вы не он командовал парадом. Пиратом был отец, пиратом старший брат. Таким же быть ему, как не пиратом. А сын был добрый, малый, любил просторы скалы, романтика мечтатель, поэтом был в душе. Втолковывал папаша, хоть тот немножко старше, чтобы он разбой и бросил, забыл о грабеже. пираты всем семейством забыли про злодейства, разбоев не творили. И вот вам результат. Однажды ровно в полночь на острове сокровищ под старым саксаулом нашли бесценный клад.